Глава двадцать первая Передвигаться в подрессоренной карете, как и говорить правду, легко и приятно. Только до нефтянки нормальную дорогу они с сестрой до ее отъезда так и не проложили, руки не дошли, вернее, магические резервы не дошли. А заниматься этим в одиночку Олегу было некогда, да и, говоря по правде, неохота. Потому и поехал герцог первый и пока единственный кавалер ордена Сфорца верхом в сопровождении десятка гвардейцев. Не нужны они были в десятке-то лиг от Пскова, но положение обязывало. Нефтянку, находившуюся за лесом, было видно издалека, из-за стелющегося поверх сосен густого черного дыма. Олег сам себя похвалил, что не стал строить свой НПЗ рядом со своей столицей и сохранил в ней воздух экологически чистым. Пусть о размерах выбросов углекислого газа в этом мире еще не задумывались и задумается очень нескоро, он заранее об этой проблеме позаботился. В нефтянке уже запустили первый нефтеперегонный куб ждали на его запуск самого герцога, но Олег, занятый в то время армейскими делами, прислал гонца, чтобы начинали без него. Об удачном начале этого дела он уже знал, но теперь увидел это своими глазами. Все получилось, как вы и говорили. Направленный сюда руководить заместитель Ринга Молос, был явно доволен и ничего, кроме похвал, не ожидал. Получаем такой же объем этого, как вы назвали, керосина, сколько и земляного масла в куб заливаем. Горит чудесно и не чудит, и запаха практически не оставляет. Теперь все масляные лампы будут только керосином заправлять». «Молодцы!» — Герцог не стал разочаровывать мужа Тимении, улиной подруги детства, и похлопал его по плечу. «С емкостями разобрались?» «Пока деревянные бочки для разлива используем», — немного смутился молос. «Но мы заказали. От госпожи Гелы приезжали, обещали, что скоро поставят». Если честно, то у Олега были вначале сомнения насчет того, получится ли у них организовать нефтеперегонку. Он практически об этом производстве ничего не знал, Если бы не случайно попавшийся на глаза спор двух знатоков, в кавычках, на одном из интернет-форумов, Олег бы никогда и не узнал примерное устройство перегонного куба братьев Дубиных. И вообще, не вспомни он о том споре, то вряд ли бы стал связываться с нефтью. Сам принцип этого куба и его примерное устройство Олег вспомнил. По его чертежу был изготовлен большой цилиндрический котел. С изготовлением котла, правда, получилась настоящая морока, но помогла магия, а конкретно заклинание укрепления. До этого, кстати, Ринг додумался вместе со своими магами-слабосилками. В котле нефть нагревалась и закипала, а пары, проходя через змеевик, охлаждались в специальном холодильнике, представляющем собой обычную огромную бочку, в которую рабы постоянно таскали холодную воду из речки. На выходе из «Змеевика» получали керосин, собирая его в емкости. О том, что куб братьев Дубиных позволяет получать такое же количество керосина, какое в него было залито нефти, он знал и до радостного доклада Малоса. Но он, зная также, что нефть намного тяжелее керосина, не имел ни малейшего представления, что получится в осадке. Мазут? Битум? «Показывай, Рокфеллер, что там у тебя в остатке» подтолкнул он увлекшегося рассказом о перипетиях строительства химика. «На землю, надеюсь, ничего не выливаете? Ты мне еще тут речку или озеро попробуй загрязнить». «Да вы что, господин, как можно?» Посмотрев с сомнением на черную густую массу, Олег решил, что это скорее битум, чем мазут. Впрочем, конкретного применения он еще не придумал ни для одного, ни для второго. «Господин, прикажете обед накрывать?» Химик прямо светился от искренней герцогской похвалы. «А давай!» — согласился Олег. «Посмотрю, чем ты себя балуешь. Рабов-то нормально кормишь?» В последнее время Олег все чаще стал замечать за собой, что начинает относиться к рабам так же, как относятся к ним местные. Не как к говорящему скоту или говорящим орудиям труда, но близко к этому — Получалось так, что не он переделывал мир вокруг себя, а мир его менял. И причин тут много. Но даже помня свой неудачный эксперимент по освобождению рабов в баронстве Палин, Олег все равно старался создавать рабам более-менее человеческие условия жизни. Вот и в Нефтянке были уже построены три небольших общежития из сосновых бревен, не только отдельно для мужчин и отдельно для женщин, но и семейные. Здесь были также дома для вольнонаемных работников, здание управы, караулка для десятка стражи, столовая для работников с отдельным залом для администрации и охраны. Имелись амбары, склады, кузни – Пекарни, птичники, два скотных двора, прачечная, конюшня и даже трактир с несколькими гостевыми комнатами на втором этаже. Кроме НПЗ в нефтянке была небольшая рыбная артель, пошивочный и кожевенный цеха. Недалеко от озера строилась небольшая столярная мастерская. В общем, это был уже вполне приличный поселок, который к тому же продолжал расти. «Семью-то будешь сюда перевозить», — поинтересовался Олег. Он сидел с Молосом и гвардейским лейтенантом, командиром его экскорта, на летней веранде свежесрубленного дома. «Как вы пожелаете, господин. Ну а сам-то ты чего хочешь? Так и будешь в подручных у ринга ходить, пусть и в главных?» Пока поселок только строился, Молос совмещал в нем и должность руководителя производства и должность главы поселка но скоро сюда надо будет подыскивать того, кто возьмет поселковые нужды на себя, и желательно, чтобы этот человек мог сработаться с руководителем производства. «Я бы хотел остаться здесь, господин. Вот только жена, она там привыкла». Кажется, химик был расстроен. «Ерунда, Малос», — усмехнулся Олег. «Лучше быть первой здесь, чем второй в Риме. Объясни ей это». Расскажи, что она здесь будет самой главной, и посмотришь, как она отреагирует. Может, конечно, я и ошибаюсь. Впрочем, я не хочу тебя неволить. Как решишь сам? Твоего здешнего помощника я видел. Думаю, он теперь справится, если ты все же решишь вернуться в распил». Когда Молос предложил организовать баню, Олег, подумав, согласился. После бани он решил в нефтянке и переночевать. С утра, сразу после завтрака, тепло попрощавшись с Молосом, Олег отправился в лагерь подготовки ниндзя. Ехать пришлось недалеко, еще в прошлом году этот лагерь перенесли из местности возле замка ферм к Пскову. Это было сделано из-за необходимости герцога самому время от времени заниматься тренировкой бойцов невидимого фронта. Может быть, от того, что качество изготовления копии с копией всегда было хуже, чем с оригинала, или еще по каким-то причинам, но по факту получалось так, что один день занятий с Олегом давал ученикам ниндзя больше навыков и умений, чем несколько декад занятий, которые проводили выученные им же ниндзя. Хотя, конечно же, и эти занятия многое давали. Как бы Олег не был занят... Он всегда на протяжении всего своего пребывания сначала в замке ферм, а теперь в Пскове находил время для тренировок как будущих ниндзя, так и тех, что уже находились в подразделениях Агрия и Ничая. «Вчера со старшей группы отрабатывали нахождение под водой», рассказывал капитан Золтан, один из его самых первых учеников, который сейчас руководил центром подготовки ниндзя. Почти весь день просидели с камышовыми тростинками. Никто не подвел. Группа из полутора десятков старших парней и девушек от 17 до 19 лет рассыпалась по лесной поляне с предвкушением, ожидая начала занятий со своим герцогом. Занятия с ним были тяжелыми и напряженными практически за гранью возможностей, но безумно захватывающими и интересными». Как всегда, тренировки заняли весь день с короткими перерывами на прием пищи. Олег во время таких занятий сам выматывался по полной, но у него для себя любимого всегда было на готове малое исцеление, которым он не постеснялся пару раз воспользоваться. Лишенные такой возможности ученики к вечеру уже не стояли на ногах. Исцелять их Олег и не собирался иначе сегодняшние тренировки окажутся проведенными впустую. «Тоже хорошие бойцы получились», — высказал свое мнение о выпускной группе Олег и нисколько при этом не лукавил. «Им будет от меня конкретная нетренировочная задача». Капитан Золтан изобразил внимание, но герцог отрицательным жестом показал, что озвучит ее не сейчас. «У ялики, смотрю, неплохо получается», — кивнул он в сторону худенькой девушки, почти в полном беспамятстве свалившейся у вспучившихся корней старой сосны. Когда-то почти год назад этой девчушке, дочери-крестьянина, теске Таркского короля, Олег помог осуществить мечту выбраться из деревни, оказав ей протекцию в егеря, и вот уже длительное время наблюдал за ее успехами. Пожалуй, Она была одной из самых успешных учениц. «Этот набор вообще был удачным», — подтвердил его мысли Золтан. «Из тридцати набранных в группу только четырнадцать вернули в егеря, а шестнадцать — вот они, красавцы!» «И красавицы», — добавил Олег, вызвав у капитана горделивую улыбку. Золтану и самому-то было чуть больше двадцати лет — но он смотрел на своих учеников, как умудренный жизненным опытом старик. На предложение капитана остаться на поздний ужин Олег ответил отказом. «Обойдусь. Через склянку буду уже во дворце. Там и поужинаю», — сказал он. Магические способности их герцога не были секретом для офицеров Центра подготовки «Ниндзя». Но все равно его бодрый вид после изматывающих тренировок вызывал у них восхищение. Судя по их взглядам, они считали своего герцога восьмым в дополнение к пантеону семи. Вопреки сказанным словам, вернулся Олег не во дворец, а в свой особняк и ужинать не стал, только принял ванну и лег спать, хотя благодаря исцелениям он и не чувствовал физической усталости, но вот... Некоторая эмоциональная вымотанность ощущалась. У него такое случалось и раньше, и в этом мире, и в родном. Он помнил, как после часа знакомства с экспонатами Эрмитажа дальше по залам уже фактически пробегал. Потом, правда, жалел, что не рассмотрел египетские саркофаги или картины импрессионистов. Видимо, мозг любого человека имеет какие-то ограничения на размеры, получаемые в определенный промежуток времени информации и испытываемых эмоций. Мысли, которые у него крутились по поводу совершенствования НПЗ или развития поселения нефтянки, по некоторым изменениям в процессе обучения ниндзя, Олег задвинул в сторону». Даже прелести новой девушки, которую на днях купил его управляющий взамен, отправленный в загородное имение баронессы Веды Леннер, герцога в этот поздний вечер не соблазнили. Он решил, что спать тоже иногда надо. Лешек, мы же вроде бы с тобой определились, что встречаться в моем дворце с тобой не будем. Барон Лешек Гервест прибыл на прием к герцогу в парадной одежде», с мечом в пижонских ножнах и новомодной шляпе. Он официально записался у дежурного секретаря, дождался своей очереди, и вот теперь стоял в огромном дворцовом кабинете герцога, улыбаясь своей извечной противной кривой ухмылочкой. «Господин герцог, не извольте гневаться, но не своей только волей я к вам явился. Ладно, кончай дурачиться, проходи, садись». Олег махнул рукой на кресло, стоявшее возле стены кабинета у небольшого столика. Его за сегодняшний день официоз уже притомил. «Выпьешь для аппетита перед обедом? С чем пришел?» «Выпью, Колю, угостите. На обед приглашайте. С нижайшими просьбами от баронов и их семей, желающих посмотреть на ту диковинку», по порядку ответил Лешек. Олег знаком показал Моне, с его разрешения сидевшей все это время приемов на стульчике, в небольшой незаметной нише, чтобы та накрыла столик и сам пересел из своего рабочего кресла к нему. Мона, бывшая глухонемая рабыня, прислуживавшая при проведении совещаний, когда на Олега нападал приступ паранойи насчет секретности, была им исцелена, да так и осталась при секретном делопроизводстве». К тому же, будучи уже не рабыней и не глухонемой, своего поведения не изменила. И говорила редко. Правда, недавно он разрешил ей выйти замуж за своего привратника, служившего в его особняке. Но тот тоже был молчуном. «Если позволите, я себе кальвадоса налью», — с удовольствием откинулся в кресле лешек. «Ну и развел тут Клейн бюрократию. Целую склянку времени потратил, пока к вам попал». Сначала девушка все выпытывала и записывала, кто да почему пришел. На нее, правда, хотя бы любоваться можно было. Стройная, красивая. Из «Ниндзя»? Я правильно догадался. Видно по движениям. Потом какой-то толстяк, все то же самое. Сначала читал, потом переспрашивал. Потом величайший из величайших, сам министр двора Клейн, изволил выпытывать». Смотрел при этом, как на простолюдина, явившегося на Малый Королевский Совет. Чуть в морду ему не дал чест слова. Пока Лешек говорил, Олег, улыбаясь, дал знак Мони, чтобы та добавила к сервировке пару рюмок. Умение понимать Олега не только по знакам, а даже по движению глаз или бровей бывшая глухонемая рабыня не растеряла». «Если почувствуешь, что слишком пристрастился к зеленому змею, то обращайся, исцелю». Олег взял одну из наполненных моной рюмок и стукнул ее ножкой о край другой. «А насчет бюрократии ты прав. Сам страдаю. Но сделать ничего не могу. Вернее, я пытаюсь, но потом приходится сдаваться под напором Клейна, Гелы, Армина и прочих своих министров». Даже гортензия. Я думал, хоть она меня поддержит, но и она говорит, что ей людей не хватает. Выпив рюмку кальвадоса, Лешек в изумлении поднял брови. Его удивление Олегу было понятно. В его кабинете моной наливался не обычный ширпотреб, а кальвадос, выдержанный в дубовых бочках, уже больше двух лет... Для себя тогда еще барон Ферм организовал производство эксклюзива в достаточном количестве. Хватило ума не пускать сразу все на продажу. «Слушай, это просто бесподобно», — сказал барон Гервест. «Не знаю, что там у баронессы палин с нехваткой людей», — становясь серьезным и деловым, — продолжил он. «А вот насчет нехватки мытарей у Армина, так это точно. Раньше-то просто было» с владетелей земельный налог и вассальная служба, а в городах и поселениях все гильдии собирали. Ты правильно сделал, я считаю, что сохранил гильдии в герцогстве, да еще и подчинил их себе. Хотя, конечно же, не мое дело твои решения обсуждать. Но с твоей подачи же еще и десятки тысяч сервов освободились, и крепостные, и кустари всякие, трактирщики и прочие в Пскове, мраспили. В промзоне, рудном. Там же больше половины налогов не платят. Это я точно выяснил. Да и хрен с ними, махнул рукой Олег. Мне Армин позавчера доложил, что у нас в закромах миллион рублей и лигров скопилось. Плодить все больше чиновников. Он вздохнул. И так даже при том, что часть служб мои министры перевели сюда, во дворец, в здании министерств, уже все кабинеты заняты. Куда еще?» Да я лучше не буду со всякой мелочевки совсем налогов брать, чем такую толпу дармоедов кормить. Лешек решил сам покомандовать служанкой и показал ей пустую рюмку. Но Мона молодец. Сначала посмотрела на герцога и, лишь получив его молчаливую команду, наполнила рюмки по новой. «Не соглашусь с тобой», — начал спорить Лешек. «Так не должно быть, что кто-то платит, а кто-то не платит». Должны все платить. Если кто-то не хочет расплачиваться деньгами, пусть отдает службой. Кстати, в Пскове, промзоне, распиле и прочих у тебя ополчения даже нет». «Ага», — согласился с ним Олег, — «закон един для всех. Я уже, думаю, лешек, кое-что придумал, но пока не продумал частности». «Ополчение?» — барон с удовольствием опрокинул в себя Кальвадос. «Хуже, дорогой барон. Или...» «Лучше. Не знаю. Но масштабней точно. Всеобщая воинская обязанность. Глаза не пуч на меня. Я же не говорю, что вообще все. Я еще подумаю. Ты, главное, пока себе голову не забивай. Давай рассказывай, что там за просьба у тебя коллективная». Слухи и сплетни о театральном представлении, подготовленном учениками и преподавателями и воспитателями Псковской герцогской школы, уже несколько дней будоражили весь город. Поначалу представление планировалось устроить в актовом зале школы. Вот только в этом зале, рассчитанном на сотню с небольшим мест, не помещались даже некоторые неродовитые родители учеников. Если давать представление в нем, то кроме работников и учащихся школы, родовитых родителей, места кара могла выделить только герцогу и его министрам семьями. Остальные оставались за бортом. Вот благородные жители города под напором своих семей и отправили Лешика ходатайствовать перед герцогом, чтобы тот разрешил провести представление в одном из трех больших залов своего дворца. Зал на втором этаже Олег для этих целей уже согласился предоставить, когда сегодня с самого утра к нему с визитом именно по этому вопросу приезжали Гортензия с Карой. Вот только пока об этом его решении никто не знал. «А почему тебя выбрали направить ко мне? Ты ведь даже не женатый, и семьи у тебя нет». «Ценят мои пробивные таланты», — сказал Лешек, — но почему-то без своей обычной ухмылки. «А, ну тогда пусть убедятся в их наличии. Скажешь, что я разрешил». Олег немного обдумал какую-то неправильность в реакции бывшего бритера. «А ты случайно семьей не задумал обзаводиться?» Дошло до герцога, на какие именно его слова последовала насторожившая его реакция Лешика.